Хелл медленно, как ему велели, поднял руки и обернулся. Триумф на двух несимпатичных лицах плавно сменился разочарованием, даже стволы лазерных винтовок как будто обвисли. «Ты кто такой?» Вопрос оказался сложный, можно даже сказать, экзистенциальный. «А где Бринер? Этот был уже полегче, к тому же Хелл успел прийти в себя. «Понятия не имею. Мы... Я сам его ищу». Почти чистосердечно, — заявил он, — он мне много денег должен. — Или это его сообщник? — первый тип подозрительно ткнул Хела в грудь излучателем. — Погоди-ка, — остановил его второй. — Кажется, это один из стукачей Фила. — А он разве не баба? — усомнился первый. Хел понятия не имел, за кого его приняли, но поспешил воспользоваться ситуацией. Скорчил обиженное лицо и скрестил руки на груди, мол, чего вы на своих-то бросаетесь? А когда бандюки еще чуть-чуть утратили бдительность, пнул ближайшего в коленную чашечку. Как показал опыт школьных драк, это эффективнее, чем в пах. Ход ноги меньше, поэтому удар получается быстрее, внезапнее и успешнее. Ведь на шебе рефлексы наработаны у всех. Эти типы выросли явно на другой планете. Пнутый взвыл и заскакал на одной ноге, а Хел под его прикрытием кубарем метнулся в ближайший куст. Второй бандюк раздраженно оттолкнул подбитого друга, чтобы тот не перекрывал линию огня и обстрелял куст. В пушистых ветвях появилось несколько рдеющих тоннелей, из глубины донесся болезненный вскрик. Воодушевленный им бандит кинулся за подбитой добычей и с реактивным воем вылетел из куста по высокой дуге, сбив с ног едва утвердившегося на них поддельника. Там! Что? Куст угрожающе заколыхал ветвями и издал низкое раскатистое рычание. Версии, что беглец оказался оборотнем или нарвался на неурочно плотоядного хакура, выглядели равно фантастично и ужасающе, но придумывать в такой нервной обстановке третий вариант бандиты не пожелали и на перегонки бросились в отступление, бестолково и бессмысленно поля себе за спины. Хел еле сдержал издевательский смех, что не помешало ему сварливо поинтересоваться у залегшего рядом кибера. Чего ты сюда приперся? «Я бы сам прекрасно их...» Кай убрал руку от основания куста, за который его тряс, и повернулся к напарнику в полной готовности оказать еще одну полетную услугу. Хелл понял намек. «К тебе заманил. Ну и кто сейчас сторожит флайер?» Кусты снова зашуршали, уже в другой стороне. Сбежавшие бандиты не успели бы сделать полный круг вокруг поместья, хотя очень старались. Кай, а за ним торопливо и Хелл поднялись на ноги, и навстречу им вывалился запыхавшийся Натан в образе ветряной мельницы. «Парни, там засада!» «Тут тоже», — буркнул Кай. Натан опустил руки и стал напряженно думать, куда бы их пристроить, потому что повод за полошным махать ими исчез, а адреналин нет. Впрочем, новая точка его приложения появилась почти сразу же. «Пля, надо срочно вытаскивать оттуда девчонок!» У крыльца начало что-то происходить. Крики, грохот, запахло паленым. И через ворота с ловкостью гориллы перемахнул один из засеченных Натаном Фриан. Киборг продолжал сохранять удивительное спокойствие. Шесть секунд. Что? Отсюда Кай уже мог сконнектиться с псом, быстро и невидимо приближающимся к забору. Фрианин с человеком так громко и увлеченно взламывали дверь, что не заметили, как раритетная скульптура XX века, садовый гном с отбитым носом, Сдвинулась в сторону, и из потайного лаза сперва выскочил доберман, а потом друг за дружкой вылезли Молли и Ветта и Лиза, которая снова нагнулась над дырой и эффектным рывком выудила из нее целый пруд. Пес обежал вокруг них, словно сбивая стадо в кучу, и устремился к забору по не самой короткой, зато незаметной от крыльца и из большинства окон траектории. 5, 4, 3, насчет ноль, Киборг сидел на гребне забора, левой рукой держась одно из декоративных, но от того не менее практичных копий с ажурными завитушками, а правую — протягивая и ветти. Когда их глаза и ладони встретились, обоих током пронзило острое дежавю. Однако в следующий момент Кай уже аккуратно спускал девушку с наружной стороны ограды. Подсаженная Лизой, Молли умудрилась зацепиться за завитушку, но пара энергичных рывков — и на копье остался только черный лоскут, злорадно трепещущий на ветру, как пиратский флаг. Господин Реверс был не способен на такие акробатические номера, даже с посторонней помощью. Поэтому Лиза отскочила на пару метров и крикнула. «Ловишь? Ага!» Кай спрыгнул на землю рядом с веттой и сориентировался по быстро приближающемуся визгу. Господин Реверс рухнул киборгу в руки и, сообразив, чьи они испуганно затих, «Что мне с ним делать?» — поинтересовался Кай, тоже высоко оценив рыбок. Господин Риверс сжался в комок, тщетно пытаясь окуклиться. «Берем с собой!» Лиза с Федей и псом красиво, как в рекламном ролике МЧС, перемахнули через забор. Халат то ли сломался, то ли самопроизвольно выключился и стал ровного серого цвета. Кай брезгливо разжал руки. От господина Реверса так несло приторным и душным парфюмом, что даже пес расчихался, прочищая рецепторы. Возвращаться к своему флайеру было слишком долго и опасно, неизвестно, сколько там рядом и по пути вооруженных врагов помимо второго фрианина. Поэтому компания устремилась в чащу, решив убраться подальше, а уж потом обсуждать дальнейшие планы. «А почему мы не в пчелку?» — пискнул господин Реверс, успевший потерять правую туфлю. «Она же совсем рядом была». Видимо, имелся в виду второй, непонятно чей флайер. Она заблокирована. Взламывать долго. «Это моя!» Команда емко выматерилась. Кай с Лизой тоже про себя. «Назад!» Господин Риверс не соврал. Пчелка его опознала и услужливо распахнула дверцы. Видимо, свой парк элитных флайеров владелец поместья успел распродать до гобелена. За штурвал вскочил, оказавшийся ближе всех Хелл. Рядом сел Кай. Остальные набились в салон. «Мне дурно!» Манерно пожаловался господин Реверс и попытался распихать Молли Светой тощими колючими локтями, но девушки, которые и так старались максимально ужаться, мстительно стиснули его еще крепче. Пчелка вздрогнула, и все споры разом прекратились. К счастью, это оказалось не попадание в борт, а очередной подземный толчок, и Хелл поспешил поднять флайер и повести его прочь отсюда. Отбытие беглецов не прошло незамеченным. У бандюков тоже стояла на готове аэромашина с пилотом, мощный гоночный флайер, но пока остальные к нему сбегались, момент был упущен. Пчелка как в воду канула, хотя еще должна была виднеться вдали. Наверное, отлетела на пяток километров и снова села, как вспугнутая куропатка. Флайер поднялся повыше и стал ястребом нарезать круги, высматривая добычу, но небо, как назло, затянуло низкими серыми облаками, а потом странными маневрами заинтересовался пролетающий мимо орел, красно-синей расцветки, и обе птички зигзагами скрылись вдали подвой полицейской сирены. Не догонит, скептически сказал Натан. Но, черт побери, я в кои-то веке рад копом. Да уж, Хел нервно побарабанил пальцами по подлокотнику и спохватился. Раньше не до того было. Все целы. Ага, да, вроде, не знаю. Общий хор диссонансом прорезал чужой голос, как овечье блеяние посреди волчьей стаи. Господин Реверс, о котором в полубегство успели подзабыть, крайне пожалел, что о себе напомнил. «А его-то ты зачем с нами потащила?» — хмуро спросил Хелл у Лизы. «В заложнике?» — хищно предположила Молли. Господин Реверс попытался отползти от нее на колени к Иветте, но был брезгливо спихнут на колени как раз-таки к Молли, потому что щель на сиденье немедленно сомкнулась. «Нет...» «Он был заложником как раз у бандитов», — пояснила Лиза. «Они нагрянули в поместье вчера утром, выпытали подробности сделки с дядей Майклом и устроили засаду. Интересно, кто они? Конкуренты-перекупщики или это как-то связано с пропажей моего отца?» До ли только сейчас дошло, что команда, возможно, в очередной раз перебежала дорогу Филу, которому она настучала сразу по выходе от Айзека? Или он все врет, или бандюки ему за помощь 200 тысяч пообещали?» Так истошно загласила она, вцепившись руками в дреды, что господин Реверс в панике уполз от нее через проход между сиденьями к бесстрастному киборгу и злобно оскалившемуся доберману. «Как только мы его отпустим, он тут же позвонит сообщникам!» и расскажет об активном участии Моли в срыве операции. Хотя бандюки и сами увидели достаточно, чтобы ее урыть. «О, боженька, ей капец! Когда они вернутся, мы будем далеко». Попыталась успокоить подругу и Иветта, чем только вызвала новый всплеск страданий. — А вдруг они уже оторвались от копов и где-то на подлете? Да, подстраховаться не помешает, — согласилась Лиза. — Так что нам, наверное, нужна веревка. Девушка виновато покосилась на господина Реверса, и тот задохнулся от ужаса, представив себя в качестве висячего украшения ближайшего дерева и кляп. Не успел бедняга раздышаться, как Кай вытащил из кармана подходящую по размерам тряпку. — Я и так буду молчать, — торопливо поклялся господин Реверс. — Честное благородное слово. А Вот, я аннулировал бронь пчелки, теперь она ваша, и даже никаких денег мне не надо. — А, так деньги тебе все-таки обещали, — возмутился Хелл. — Нет-нет-нет, я без претензий. Берите, что хотите, только выпустите меня, пожалуйста. Возрыдавший, что отдельно противно мужчина, капнул на Кая слезой и слюной. — Так вали отсюда, — не выдержал киборг и открыл дверцу. Господин Реверс вывалился из нее в буквальном смысле слова кубарем. Во флайере сразу стало и просторнее, и легче дышать. «Погнали!» — устало велел Кай, и Хелл на удивление покладисто послушался. Господин Реверс утер нос рукавом и тихо, чисто для отвода души, пискнул вслед флайеру. «Грабит!» Пчелки его словно услышали. Она развернулась и пошла на снижение. Господин Реверс в панике кинулся на утек, вообразив, что контрабандисты передумали и хотят сделать из него гарантированно безмолвную лепешку, но флайер остановился метрах в пяти над землей, окно открылось, и оттуда, кувыркаясь, вылетела туфля. За повторным отлетом пчелки господин Реверс наблюдал уже молча, потом натянул туфлю и поковылял обратно к поселку. Подростки продолжали скакать по заброшке, как бессмертные, Их стало больше. Один совсем ребенок лет семи, видимо, увязался за старшим братом или сестрой. Лиза, невзирая на собственные проблемы, засмотрелась в окошко. Когда-то за ней точно так же повсюду таскался Энди, а потом и Итан. В детстве это казалось нормой, а сейчас даже глядеть страшно. Малыш старался ни в чем не отставать от старших, прыгнул и не допрыгнул, повис на краю провала, болтая ногами и сползая все больше. Частью пары ребят тут же подскочили к нему и вытащили, заходясь от хохота. «Давайте сядем вон там», — указала Лиза на одну из проплешин в лесном ковре, знаменующую близость города и горожан с пикниками на свежем воздухе. «И решим, что делать дальше». Мысль была здравая. Следующее тихое место, где они смогут без помех порать друг на друга, то бишь обсудить ситуацию, — только Фрея. Но возвращаться на нее еще рано. Это же опять через таможню придется». Некоторые моменты компания уже успела прояснить за время полета, аж в ушах от голдежа звенела. Судя по всему, Майкл Бринер раздумал покупать гобелен. Бандюки прождали его больше суток, проголодались, заскучали, расслабились и утратили бдительность. Так что Молли не сорвала им операцию, а провела военно-полевые учения, выявив слабые места в тактике и исполнителях. Но и заодно покрепче втерлась в доверие к девчонке и киберу, чтобы продолжать качать из них ценную информацию. Именно это повеселевшая Молли собиралась сообщить Филу на следующем сеансе связи. Хэлл с Каем первыми пружинисто выпрыгнули из пчелки, единодушно оставив двери нараспашку, чтобы выветрить из нее остатки господина Реверса. «Может, твой дядька набрехал лисе про гобелен?» Молли, напротив, с удовольствием потянула носом напоследок. «Ты же говорила, что он никому не доверяет!» «Киборга сложно обмануть», — возразила Лиза, разминая плечи. «Но не нереально же?» «Майкл одолжил у нее 50 тысяч», — напомнил Кай. «У телохранительницы Айзека и экс-киллера». Этот аргумент был весомее детектора, но у Молли на него нашлось возражение. «А вдруг ему подвернулся случай прокрутить бабло с большей выгодой? Ведь тогда и леса больше потребовала бы». «Дядя Майкл не стал бы обманывать друзей», — твердо сказала Лиза. «По крайней мере, не ради наживы». «А они разве друзья? че незаметно?» Хороших друзей и не должно быть заметно. «Ой!» Лиза задрала ногу, и от едва не раздавленной колючки в рассыпную кинулись пушистые тварюшки, похожие на шелковистых шепских ящериц, но с инсектоидной родословной. Пес заинтригованно побежал за одной из них, почти уткнувшись в нее носом. «Какие милашки?» «Ага», — согласился Кай, сверившись с базой. «Детеныши, не опасны». «Что ж ты на шебе трех таких же?» «Заживо спалил». «Не приминул едко напомнить Хелл». Четырех. Без тени смущения поправил его киборг. Они умерли мгновенно, а иначе сперва ослабели бы от голода, а потом до них добрались бы наездники. Их там полно было. Мать пристрелил ты, кстати. Она на меня напала. Кай пожал плечами. Так я тебя ни в чем и не упрекаю. Это ты на меня почему-то наехал. Лиза также спокойно кивнула, принимая объяснение, и вернулась к главной теме разговора. Думаю, дядя Майкл почуял неладно и дал задний ход. Может, ему тоже бегающие глаза реверса не понравились, или он предварительно заслал к нему бота. Пес же прислал мне сообщение, что в гостиной прячется вооруженный человек. И как нам теперь искать Бринера? Лиза хотела пощелкать себя по зубу, но вспомнила, что она на чужой планете, а руки у нее немытые. Ну, теоретически, сейчас он может быть на обратном пути к джекпоту, раздела не выгорело. Вернет ли все деньги а вместо прибыли расплатится ценной информацией. «Выходит, наш договор с Айзеком аннулируется», — разочарованно сказала Ивета, «если Бринер сам к нему прилетит без нашего участия». «Он туда еще не прилетел», — резонно напомнил Кай. «И это только одна из версий. Может, Майкла просто что-то задержала, та же таможня». «Я не собираюсь возвращаться в поместье, заново брать того вонючего типа в заложники и поджидать вашего контрабандиста дальше» категорично заявил Хелл, хотя его никто и не уговаривал. «Да, этот план себя исчерпал», — с сожалением признала Лиза. «К тому же есть вероятность, что дядя Майкл подошел к дому в самый разгар Катавасии и также на цыпочках ушел». Обсуждение захлебнулось. По всему выходило, остается только ждать, когда Майкл Бринер отзвонится Лизе или Лисе, причем во втором случае компания может так ничего и не узнать. Все зависит от информации, которую он сообщит. Хело обошел вокруг пчелки, надеясь, что кинетическая энергия активирует умственную, хозяйственно вымел из пилотского кресла какие-то крошки, захлопнул дверцы, зачем-то открыл багажник. Посмотрел в него, закрыл, снова открыл, теперь щелочкой, чтобы не так страшно было, закрыл и повернулся к киборгу. «Ты же говорил, что внутри ничего нет». «Никого», — поправил его Кай. «А эта штука в багажнике определялась как рулон проволоки». Натан нетерпеливо оттеснил друга в сторону, тоже заглянул в багажник и присвистнул. «Зашибись!» «Уже!» Хел так эмоционально всплеснул руками, словно пытался улететь отсюда к такой-то матери. «Вы соображаете, что мы наделали? Сперли рулон проволоки стоимостью сто кусков!» «Ага!» — радостно поддакнула Молли. «Круто!» «Похоже, план сделки с контрабандистом был таков...» Гобелен кладут в багажник, стоящий в условном месте пчелки, и как только деньги поступают на счет продавца, он открывает приложение и аннулирует бронь флайера. Покупатель садится за штурвал и улетает. «И сколько, как ты думаешь, по законам маски дают за кражу в особо крупных размерах?» «Реверс не пойдет в полицию», — резонно возразила Молли. «Он же сам его где-то спер, хе-хе». «Ага, и потом не мог нелегально продать, не вывести с планеты». «А ты, как собираешься это обстряпать?» Энтузиазм Молли постыл. «И что ты предлагаешь?» — с кислой миной спросила она. «Вернуть гобелен реверсу и извиниться?» «Да просто выкинем его прямо здесь, кто найдет. Тому и повезло еще двадцать лет хранить его в чулане». Хелл запальчиво потянул гобелен вон из флайера. «Нет», — решительно остановила парня Лиза, хотя его усилия и не могли увенчаться успехом. Трехсот-килограммовый рулон словно припаялся к одну багажника. Он нужен дяде Майклу, а дядя Майкл нужен нам. Если он узнает, что гобелен у нас, то прилетит за ним. «И пятьдесят тысяч достанутся нам!» — снова просияла Молли. «А еще благосклонность Фила». «Но ведь гобелен принадлежит реверсу», — с упреком напомнила Лиза. «Не факт, что он его украл. Может, также подпольно купил». «Какая разница? Он сдал нас бандюкам». Они грозились заживо скормить его по кусочкам утилизатору. «Ну и что?» «Надо было сжать ять в кулак и помереть героем, а не подставлять друзей». Едва знакомых контрабандистов поправила подругу Иветта, терзаясь угрызениями совести еще и за разбитую амфору. «Ладно», — неожиданно легко смягчилась Молли. «Так же быть, перечислим ему кусков двадцать. Больше этот слезняк точно не заслуживает. Ездил нам по ушам всю дорогу, а про гобелен в багажнике даже не заикнулся». Реверс думал, что мы про него знаем. — Немного виноват, — сказала Лиза. — Мы же якобы от Майкла Бринера, а Вот пусть дядя и разбирается, что, кому и сколько положено. — И теперь мы решаем, где его ждать, — Молли злодейски потерла ладони. Планета снова дернула шкурой, к чему компания уже почти привыкла, хотя этот толчок был чуть сильнее предыдущих. Но на него едва обратили бы внимание, если бы следом, как за блеском молнии, не раздался раскатистый грохот. Земля мелко-мелко задрожала, окружающие предметы на несколько секунд размылись, а потом медленно, словно нехотя, вернули себе четкие очертания. Компания растерянно переглянулась, но все вроде бы устаканилось, даже ящерки принялись снова резвиться в амху. Только в той стороне, где находилась заброшка, ядерным грибом разрасталось над деревьями серое облако пыли. Заброшка сложилась по ходу подземной волны, как рядок домино. Последняя несущая стена оказалась крепче и устояла, в то время как внутренние перекрытия смялись и раскрошились, чем ближе к началу обрушения, тем мельче. Вопроса, лететь на помощь или куда подальше, чтобы не припрягли помогать, даже не возникло. Только Молли, окинув руины взглядом и не докинув на всякий случай, спросила, «Может, дождемся профессиональных спасателей?» Строение, и без того отгроханное с размахом, в обрушенном виде расползлось на втрое большую площадь, отдельные куски откатились на сотню метров. Бетонная пыль уже начала оседать, выбеливая окрестности и хрустя на зубах, но еще надолго зависла в воздухе густым туманом. В его глубине досадно заскрежетало, обломки укладывались поудобнее. Компания позвонила в службу спасения, едва увидев, точнее, не увидев заброшки, но у возможных жертв под завалами на счету могла быть каждая секунда. «Кто первым прибыл на место, тот и работает», — решительно объявила Лиза. «Так, ребята, давайте, наверное, начнемся», — начал Хэл. «А кто старше по званию, тот и командует». Лиза горной козой заскакала по развалинам вместе с псом, принюхивающимся у каждой щели между обломками. «Кай!» «Сбегай к уцелевшему краю и оцени вероятность его обрушения. А вы обойдите руины по периметру, поищите пострадавших или других волонтеров, а потом присоединяйтесь ко мне». Хелл сердито сплюнул, но киборг мгновенно подчинился и исчез. А спорить с девчонкой все-таки МЧСовцем, хоть и недоделанным, было не время и не место. Команда привычно разделилась два на два, и Хелл с Веттой почти сразу наткнулись на трех перепуганных и запорошенных пылью мальчишек. «А где остальные?» Поймал Хелл за руку ближайшего. «Не знаю», — начал отчаянно извиваться тот. Подростки явно находились в состоянии шока, но выглядели невредимыми, поэтому Хелл разжал пальцы, и мальчишка бросился на утек вслед за остальными. Как им повезло, они поймут гораздо позднее, а сейчас у них в головах крутилось только одно. «Родители узнают, убьют». Четвертый подросток сам кинулся к спасателям. Девочка-тинейджер с радужными волосами, серьгой в носу и тонной зеленой туши на ресницах, из-за потеков, который сейчас с надеждой смотрел на взрослых до смерти перепуганный ребенок. «Пожалуйста, помогите! Мой брат рони там!» «Где?» Девочка беспомощно обвела рукой руины, неуловимо напомнив Хэллу Алису. Хотя та ни нипочём не потащила бы младшего брата на заброшку, еще и отшлёпала бы, если бы сам туда полез. Но переживала за него она точно так же. «А где ты его в последний раз видела?» Девочка приплясывала от нетерпения, злясь на бестолковых, медлительных взрослых и в то же время понимая, что без них ей не справится. Тоже очень, очень знакомо. «Мы уже входили, наверху только Крис остался. Он хотел съехать по трубе, а мы снизу посмотреть. А Роня забыл безболку. и я сказала, сам виноват, сам за ней и иди». Девочка разрыдалась. К друзьям присоединились Натан с Молли, завершившие обход и никого не заметившие. «У Рони есть видеофон?» — спросил Натан. «Да, я пробовала ему звонить. Гудки идут, но он не отвечает, и звонка не слышно». «Звони еще раз», — велел Хелл. «Послушаем вместе». Девочка трясущимися руками далеко не с первого раза запустила вызов. Он уже подходил к концу, когда из развалин донесся громкий призывный лай, а затем Лизин крик. «Ребята, сюда!» Лиза стояла на четвереньках рядом с псом, приложив ухо к щели между обломками, а когда отстранилась и жестом велела всем умолкнуть, сквозь завал еле слышным отголоском пробился зумер видеофона. «Ну где этот кибер, когда он так нужен?» — с досадой подумал Хэл. «Опять все самим!» Пока парни и Молли под руководством и с помощью Лизы растаскивали обломки, Эвета ласково расспрашивала рвущуюся помогать, но вежливо оттесненную в сторону девочку об остальных подростках. Трех из них Хэл с Натаном видели — Два сладкая парочка спускались первыми. На вызовы они тоже не отвечали, но сразу их сбрасывали, что внушало надежду, значит, на том конце линии есть кто-то живой. Потом еще и смс пришла, перезвоню позже. «Тоже мне друзья», — презрительно подумала Молли, край муха прислушиваясь к разговору. «Только свои шкуре и думают». За очередной отодвинутой глыбой лежал видеофон. Недорогая, ударопрочная модель, какие обычно покупают детям. «Ваша». Натан показал его девочке, вызвав у той новый приступ истерики. Но пес, игнорируя находку, нетерпеливо уткнулся носом в следующую щель, всем видом показывая «надо копать дальше». Еще несколько обломков и два арматурных прута, которые пришлось гнуть Феде, и спасатели добрались до маленькой, на первый взгляд, пустой полости. «Слышите? Что-то плещется». В дне полости оказался открытый канализационный люк, где скопилась дождевая вода. Судя по запаху, уже давно... Кэл заглянул туда и, не раздумывая, сунулся с головой. Натан подстраховал друга за пояс, и парни цепочкой выволокли наружу обессилевшего в ноль осипшего от страха и крика ребенка. Пес принюхался к нему и одобрительно гавкнул, хотя мальчишка был до подбородка перепачкан вонючей рыжей тиной. Зато серьезных повреждений нет, только множество синяков и садин. Кай успокойно отвлекся от бота и уставился вверх. Западная стена заброшки уцелела почти целиком, но от южной остался только узкий треугольник, а от северной вообще ничего. На самом верху, на неровно обкусанной обвалом площадки мелькало желтое пятно. Тот самый бойкий пацан в приметной куртке. Светловолосый, вихрастый, примерно ровесник Кая. Киборг провел расширенное сканирование конструкции. Вероятность самопроизвольного обрушения 7%. Терпимо, если не расшатывать. «Стой на месте!» Крикнул Кай. Пацан кивнул и замер. Ну, хотя бы не паникер, что повышает шансы дождаться спасателей. Киборг проследил за его тоскливым взглядом и увидел лежащую на земле водосточную трубу, сломанную пополам упавшей сверху глыбой. Не факт, что она выдержала бы вес подростка, так что ему повезло дважды, но других путей вниз тем более не осталось. Для человека. Система проанализировала данные и предложила. Активировать боевой режим. Да. Нет. Стандартное переключение, повышающее производительность киборга, как и нагрузку на его организм. На 43%. Категорически запрещенное на маске. Кая заставили подписать соответствующий документ, грозящий штрафом, депортацией и черт знает чем еще. Киборг даже не стал вчитываться в полстаницы мелкого шрифта, почти не сомневаясь, что последним пунктом идет эвтаназия. Теоретически это ущемляло права Кая не больше, чем шибиан, запрет на ношение оружия, но на практике позволяло властям прижать киборга по любой ерунде, потому что боевым режимом считалось все превосходящее человеческие возможности, и потом поди докажи, что ты его не включал. Вообще-то по углу здания вполне мог забраться и МЧСовец в экзоскелете. Лиза даже обрадуется возможности провернуть что-то недоступное. Пусть и чисто формально. Каю. Но киборг сделал это быстрее, чище, а главное, безопаснее для подруги. Когда Кай подтянулся на трех пальцах и мягким кошачьим прыжком перемахнул через зубец стены на площадку, пацан так вжался в угол, что ребра захрустели. Кай выждал, давая человеку время успокоиться и включить мозги, потом медленно развернулся к нему спиной и присел на корточки. «Залезай и держись», — скомандовал он, и поскольку пацан не спешил подчиняться, Оглянулся через плечо и требовательно уточнил: Но, «Ну, ты хочешь жить или нет? Пацан из подлобья зыркал на спасателя, словно затравленный зверек, но все-таки отлип от стены и очень нехотя обхватил его за шею, то ли опасаясь прикасаться к киборгу, то ли брезгуя. Правда, когда Кай выпрямился и начал спуск, пацану стало не до того, ни до другого. Он так судорожно вцепился в киборга, что человека придушил бы. На земле оставалось метра два, когда пацан разжал руки сознательно, с прицелом спрыгнуть на кучу щебня. Поскользнулся на ней, шлепнулся на задницу, но тут же вскочил и бросился на утек по утоптанной дорожке вдоль стены. Только кислот на зеленые кроссовки замелькали. Кай тоже спрыгнул и с досадой одернул рубашку. Пусть бежит дурачок. Главное, что жив и здоров, а без его спасибо киборг как-нибудь обойдется. Пацан был примерно на середине дорожки, когда случилось то, из-за чего Кай и побоялся дожидаться других спасателей. Толчок не дотянул даже до двух баллов, однако стене охватило, и она начала обманчиво медленно укладываться на землю. Так, наверное, муха видит опускающуюся на нее мухобойку и считает, что успеет увернуться. Процессор считал иначе. «Бери левее». Пацан обернулся. Увидел стремительно приближающегося киборга, вытаращил глаза и припустил прежним курсом еще быстрее, но все-таки недостаточно быстро. Кай тоже собрал все силы и вложил их в удар, сбивший пацана с ног и одновременно поршнем вытолкнувший на открытое место за миг до того, как стена рухнула.